Глава 22. Хаос. Самая главная ночь. Ирис. Я внимательно рассматриваю Силамантов. Этого статного мужчину я вижу впервые, но с этой бородой он чем-то похож на моего отца, разве что у него светло-русые волосы и ещё более стальной взгляд — На его руке сверкает печать с бледно-голубым камнем, напоминающим о водной глади. Девушку и старуху я уже встречала, на фестивале, возле того фургона артистов. Мне кажется, что эта девушка кого-то напоминает. Рядом со мной насторожились паук, скорпиониха и змей. — Приказывайте, госпожа, — произносит гектида, но я качаю головой. Старуха не сводит с меня мутных глаз и хитро улыбается. А ещё с ними мальчик, тот Паш, что жил при дворе витриции, И он тоже силамант? За моей спиной появляется бабушка. «Вы пришли! но ну, слава Сатмиру!» Потом она внимательно смотрит на меня и мою троицу защитников. Четверо против четверых. Силаманты переглядываются, их глаза полны странной жестокости. Они пугают меня даже больше, чем тени. Призрак был совсем другим, но он и не силамант, напоминаю себе я. «Они пришли за мной. Бабушка им не нужна. Что они сделают с ней? С дедом Мадьесом и Ведеми. Они не пожалели моего отца. Возможно, из-за них он и попал к стратумам». Я захлопываю дверь у бабушки перед носом и с помощью силы авантюрина запечатываю её. «Сейчас всем лучше оставаться в доме», поворачиваясь к силомантам с улыбкой на лице. «У меня то, что им нужно. Если бы они собирались напасть на меня, то уже бы это сделали». Я знаю, что вам нужно, говорю я, обводя взглядом каждого. И я готова на переговоры. О чем ты хочешь говорить, девочка? Спрашивает старуха, а следом достает медальон и раскрывает его, обнажая розоватые кристаллы силоцвета. Ирис, шепчет старуха, и медальон исторгает облачко дыма, которое устремляется ко мне, окутывает словно коконом. От неожиданности я падаю на колени. Твоё имя у нас, Ирис, и ты пойдешь с нами. Так вот, зачем старухе понадобилось тогда мое имя. Какой же глупой я была все это время. Гектида, Арак, Борос. Спокойно. Гнев разжигает искру в моем авантюрине, сила которого будто подстрекает свет. Я поднимаю голову и свирепо посмотрю на силамантов. Вперед выступает красноволосая женщина с пурпурными браслетами на обоих запястьях. Взмах руками, и она держит два острых клинка, похожих на клыки некоего монстра. «Говорила тебе, Хайди, что это не подействует на такую, как она. Ты только посмотри, кто с ней. Возможно, они все таки нападут на меня». «Стойте!» — приказывает им мужчина. Очевидно, что самый главный среди них. «Говори, Ирис. Я предлагаю нам договориться. выровняв дыхание, произношу я». Вы не тронете этот дом и всех, кто там есть, а взамен я расскажу вам, где находится то, что вы ищете. Тогда ты пойдешь с нами. Но не раньше, чем мы доберемся до замка и дадим отпор стратумам». Старуха хохочет, худые ее плечи вздрагивают. «С чего бы нам вмешиваться? Это королевство обречено!» «Стратумы необычайно расплодились, а ведь про них давно уже никто не слышал». — говорит красноволосая женщина. — Это не наш бой. — Но вы же силоманты вы можете. — Но мы не хотим так рисковать, — говорит мальчик. — Значит, придется рискнуть. Если вам нужна я, то вы пойдете на эту сделку. Решайте. Мужчина окидывает взглядом их небольшую компанию и смотрит на меня. — Сейчас мы не готовы вступить в войну со стратумами. — В замке есть еще силоманты говорю я. — Конечно же, есть. — говорят они. — Но они сейчас слишком опасны. Ими уже могли завладеть стратумы. Я знаю, кто еще может встать на нашу сторону. Неожиданно я вспоминаю про каменную статую в скаластике. Ее зовут Эдна. — Эдна? — заинтересовано спрашивает старуха. — Хочешь сказать это та самая? — Да, — киваю я. — Так что? Договорились? Призрак. Я думал, что в мире не осталось света. Я ошибался. Его не осталось во мне. Я пробираюсь сквозь серый туман, что окутывает замок лилий. Как же сильно тут все изменилось. Я все больше вспоминаю о приме, золотом королевстве, обращенном в пепел. За одну ночь. Оно пало за одну проклятую ночь. Я бы хотел разорвать этих тварей голыми руками. Будь я зверем, накинулся бы на них с когтями и клыками. Но я всего лишь человек. Человек без сердца. В этой битве оно мне не нужно, ведь исход один, он давным-давно предрешен. Я вступлю в бой и буду биться до конца. Угольные облака заволакивают небо над замком, скрывая из виду сверкающие лунные сферы. Лишь мигает среди темноты одна крохотная звездочка. Сейчас сложно сказать, ночь это или день. Тьма она и есть, тьма. Я подкрадываюсь к зданию, прижавшись к земле. Плащ сливается с пожухшей травой и маскирует меня. По периметру замка на крышах и перилах балконов устроились мелкие горгульи. Они не чуют меня. И зря. По правую сторону остается сад с озером, где я тренировал Ирис. Надеюсь, ей пригодится хоть что-то из этих умений. Вряд ли кто-то ждет, что найдется наглец сунуться в замок. Я бы назвал это безумием. Воздух влажный и тяжелый, клонит к земле. Но мои медитации в пещере проходили в куда более суровых условиях. Вновь вспоминаю ледяную пещеру, как и ту, что походила на брюхо дракона. Пробираясь к ступенькам незамеченным. Каждый шаг — это пытка, но я готов ее терпеть. Магия дорого обходится тому, кто не рожден с нею. Она губит его день за днем, час за часом. А еще тех, кто рядом с ним, ведь он покусился на недозволенное. Силу даровал великий бог, как трезвонит пустословы. Пусть катится в сферу со своей щедростью. Внутри замка холодно. Слишком холодно. Пол покрыт мелким белым песком, похожим на снежную пыль. Изо рта идут облачка пара, что сделает меня заметным, окажись кто рядом. Я стараюсь дышать размеренно, сосредотачиваясь на внутреннем тепле. Его мне будет достаточно. Этому может научиться каждый, Силамант он или нет? Сейчас меня интересует только одно, напоминаю себе, отбрасывая в сторону сладкие мысли об Ирис. Стоит в них окунуться, и можно утонуть. И я тону. С тех пор, как встретился с ней. Стоп! Запретить себе мысли. Иду по знакомым коридорам. Призрак-невидимка, задумавший месть. Из-за угла раздаются голоса, выходят две женские фигуры, неестественно длинные, с крохотными перепончатыми крыльями за спинами. Судя по размеру крыльев, стратумами эти двое стали относительно недавно. Только новорожденные еще не умеют вскрывать свои нечеловеческие черты. Я замираю на месте, и стратумы проходят мимо, не замечая меня а я направляюсь в покое принцессы. Даже не сомневаюсь, что она еще жива. Тамур не посмел бы тронуть ее. Слишком лакомый для него кусочек. У принцессы есть то, что позволит уничтожить сферу или впустить ее в наш мир. Проблеск. Приоткрываю дверь и просачиваюсь внутрь. Мрак стал здешней обителью как в самых глубоких чертогах кварцев и камнетесов, через которые я прошел, чтобы добраться до земель черных драконов. Принцесса, точнее, тряпичный кулек на кровати, вздрагивает при моем появлении. Я снимаю плащ, сбрасывая вместе с ним чары. Даже дышать становится легче. Принцесса, зову я. Но ветрица лишь всхлипывает, подминая под себя одеяло. Замечаю, что ее шелковый не с золотой вышивкой все в крови. Заталкиваю чувство поглубже, где ему место. Подойдя, присаживаюсь на краешек кровати. «Не трогайте меня! Не трогайте!» Принцесса обращает на меня затравленный взгляд. Лицо ее заплаканное, но на нем ни следа, ни царапины. «Ваше Высочество! Ветриция! Это же я!» Говорю вкратче. надеюсь, что она узнает меня. Ее веки покраснели и опухли, а глаза сверкают, как два зеленых озерца. И тут я замечаю шрам на ее шее, который спускается ниже, прячась под белой с алыми разводами сорочкой. «Я не могу больше этого выносить!» — говорит она, кладя дрожащие руки поверх пореза. Но я отвожу ее ладони в сторону, откидываю с лица спутавшиеся волосы. Сорочка чуть распахивается на ее груди, достаточно, чтобы я увидел вшитый в кожу силоцвет. Значит, вот что они теперь делают с селамантами. Но раны на ее коже не кажутся мне свежими. — Ты пришел спасти меня? — спрашивает витрица. — По-своему это можно назвать спасением. Орден поставил передо мной важную миссию — найти проблеск. Глава Ордена взрастил меня, стал моим названным отцом, и он же дал мне более серьезный наказ — уничтожить проблеск, пока не поздно. Да, еле слышно выдыхаю я. А теперь отдайте мне проблеск, принцесса. Витрица хочет отодвинуться, вырваться, Но я слишком крепко держу ее. Мне нужен этот проклятый проблеск. Я готов отпустить принцессу, она может идти куда пожелает, если выберется из замка. Что с ней будет, я стараюсь не думать. — О чем ты? Отпусти, у меня ничего нет! — извивается витрица. Я бы и подумать не мог, что в ней столько силы. Она царапает запястье мою перчатку, и на моих глазах рана принцессы затягивается. «Какое еще подтверждение тебе нужно, Арман? Проблеск прямо перед тобой!» Фитриция выворачивается и падает с кровати. Из кармана достаю компас, стрелка на нем мечется, как бешеная. Открываю стекло, позволяя сидящей внутри золотой саламандре ожить и вырваться наружу. Она юрко спрыгивает на пол и устремляется к принцессе. «Брысь! Кыш!» — визжит витрица. Опасаясь, что стратумы услышит нас, я подхожу и зажимаю принцессе рот ладонью. Ящерка кольцовывает запястье ветрицы поверх того места, где несколько мгновений назад была царапина. Потом кусает себя за хвост и затягивается на руке девушки. а схлипывает витрица. — Так надо, принцесса. — Прости. — Ведь это ты та, дева, что дыханием своим иссушит земли. Со пределами ваших королевств об этом только и твердят, а кое-где пророчества даже запретили. Ящерка вспыхивает золотым огнем, посылая дрожь предвкушения по моему телу. Но в следующий миг тухнет. Кольцо размыкается, и существо безжизненно падает на пол. Ветриция затихает. «Она умерла?» — спрашивает принцесса, берет ящерку в руки. «Нет, просто уснула». Я отхожу от витриции к окну, стараюсь обдумать, что сейчас произошло. Проблеск у принцессы, в этом я не сомневался, но Саламандра будто не уверена в этом. Опять. Ветрица гладит ящерку по блестящей мордочке, и та вновь оживает у нее в руках. Смотри, она снова жива. Все как всегда. Мое проклятие. Глаза принцессы наполняются слезами. Она обхватывает колени руками и, раскачиваясь, тихо плачет. Я с силой сжимаю кулаки. Все идет не так, как я рассчитывал. Вдруг на подступах к замку я вижу черную фигуру, за спиной которой маячат три силуэта. Тучи растекаются по сторонам, высвобождая лоскут бледно-серого неба. Оно заполнено птицами. Я прижимаюсь носом к стеклу и вижу ее. Ирис. «Что?» — вскидывает голову принцесса. «Где? Я знала, что она спасет меня!» Ветриция подбегает к окну, становясь рядом со мной. «Что там происходит?» «Хотелось бы мне знать». «А с чего ты решил, что это она?» витрица напряженно старается рассмотреть хоть что-то. «Я ни за что не ошибусь». Фигура приближается. Я не вижу ее лица. Лишь броню из черных острых кристаллов, которые она окружила себя. И троица ее верных спутников паук, змей и скорпиониха в их человеческом обличье. Она снова призвала их: Но зачем? Что она здесь забыла? Вот же ненормальная! Вспыхиваю я. Что ей не сидится на месте? Я увел ее подальше, а она снова приходит следом. Тамур не отпустит ее просто так. Мне нужно с ней поговорить оживает витрица. Нет времени на разговоры. Я пересекаю комнату до двери, потом возвращаюсь к окну, вдавливая кулаки в широкий каменный подоконник, оставляя там вмятины. Глупая, глупая девчонка! Только сейчас я понимаю, почему так светло и вместе с тем, тем темно. На небе сразу три луны. Их призрачный свет смешивается воедино, Ложась на черные волосы Ирис, высвечивая золотистую прятку. Моя ночная фиалка, куда же ты лезешь? Это не твоя забота, Арман. Напоминаю себе. Ах, дьявол. Двери замка распахиваются, горгульи срываются с насиженных мест, устремляясь к Ирис. На встречу ей выходит высокий темноволосый мужчина в доспехах с салым плащом, на котором вышиты крылья, таким же, как у Тамура. Это ее отец. Точнее, был им. Он распахивает ей объятия. Нет, не может быть. Но Ирис неожиданно для меня спокойно подходит к нему и обнимает а потом они вместе скрываются внутри замка. Всего одно мгновение я смотрю на принцессу, потом беру ее за руку и тяну вслед за собой прочь из королевской спальни. Умирать страшно. В детстве я думал именно так. Смерть — неизведанная территория, в которую не пускают живых. Смерть — это иллюзия, которую создаем мы сами. Дрожь ветрицы передается и мне, пока я веду ее по коридорам. Странно, но это напоминает мне день из далекого прошлого, когда я точно так же бежал по коридорам замка с Рией. Только вела меня она. Рия всегда была первой во всем. Она насмехалась надо мной, когда я не мог попасть мечом в деревянную мишень, когда бросал тренировку и шел поедать варенье из персиков на кухню. Кухарки боготворили меня. Ведь я слыл прекрасным, воспитанным мальчиком. Бунтарство брало верх лишь в общении с сестрой. «Я пойду первым!» — кричал я и упрямо топал в пасть хтону, которого выловила Рия. Я знал, что она сильнее, что я не справлюсь, но шел. От отчаяния и глупости, наверное. Пока мною движут две мысли. Где спрятать принцессу и где сфера ее раздери Ирис? но вскоре все встает на места, правда, совсем не те, которые бы мне понравились. Не успеваю завернуть за угол, как натыкаюсь на препятствие. В коридоре объявляются стратумы, вынуждая меня пойти в обратном направлении. — Мы можем пойти в галерею! — шепчет за моей спиной витриция. — Показывай дорогу. Через несколько минут мы добираемся до просторного зала, Все цветы, ранее наполнявшие вазоны, засохли, и лишь на картинках теперь красуются сияющие букеты. Пожалуйста, объясни мне, что происходит, требует принцесса. Замок захватили. Да и королевство тоже. Это я поняла. Но кто они? Кто такой Тамур? Мне пророчили его в женихе столько, сколько себя помню. А когда он оказался таким молодым, Я испугалась. Я знаю о своем проклятии, но понятия не имею, как оно должно подействовать. И теперь они мучают меня. И ты тоже. Вдруг из глубины Алькова доносится шорох. Я немедленно направляюсь туда, откидываю в сторону гобелен и встречаюсь взглядом с Бена. Королевский советник выглядит неважно. Волосы всклокочены а взгляд блуждает по сторонам. «Что ты тут делаешь? Трусливо прячешься?» «Я?» — вздрагивает он. «И не думал. Просто меня словно бы никто не замечает, и меня это пока устраивает». «Как мне это знакомо?» — вздыхаю я. «Да нет же, я серьезно. Эти захватчики, они не обращают на меня никакого внимания». Ходит так, будто я пустое место. Но пока я не нашел момента выбраться отсюда. Любопытно. Возможно, это мне пригодится, думаю я, решив оставить с ним витрицию. Слушайте, вам нужно немедленно уходить. Принцесса, я должен извиниться, но вы не обладаете тем, что мне так необходимо. Поэтому я могу с чистой совестью отпустить вас. Бена, Ты проводишь ее. Бена выглядит возмущенным. Я? Да я не могу выбраться отсюда! Сможешь. Снаружи ждет мой зверь. Иди сюда, Бена. Я шепну тебе на ухо волшебное слово, и он отвезет тебя, куда пожелаешь, лишь бы подальше отсюда. Бена мнется всего мгновения, после чего приближается ко мне. Рассказывай. Избавившись от Бена и Витрицы, я крадусь по мрачным коридорам. Смех, который я слышу, заставляет меня остановиться. Нет, это не может быть ее смех. Но это именно он. Только Ирис так заливисто и искренне смеется. Иду на ее голос и замираю возле дверей в королевскую столовую. Через приоткрытую дверь вижу ее. Ирис. Ее окружили воплощенные в людях стратумы, по левую руку застыл ее псевдоотец, по правую, ненавистный мне король Тамур. То, что этот мерзавец делает, рвет мое сердце на части. Он подносит ладонь Ирис к губам и скользко улыбнувшись, целует. Ирис. Как же мне страшно. Я в логове этих чудовищ, но только так я смогу что-то исправить. Силаманты пошли на сделку, ведь я нужна им, и они даже готовы рискнуть своими жизнями ради символа творения. Когда настанет время, не трогайте мою сестру Эгирну и моего отца». «Но они теперь стратумы, их следует уничтожить», — говорит мне Красноволосая. Ее зовут Рене, и в детстве она жила в Диамонте. Если бы в меня вселился стратум, я бы предпочла смерть. Все мы». «Но ты не боишься? Я слишком долго тренировалась, у меня не осталось слабых мест. Стратумы наполняют тебя, как сосуд, напитываясь твоими эмоциями, но у меня нет чувств. Меня отдали в школу кварам девчонкой. Мать избавилась от меня, обменяв на место при дворе. Мелинда Росса, возможно, ты знаешь ее, ровным голосом говорит Рене. «Так ты сестра Бена? Бена?» Да, так звали моего брата, но теперь это не имеет никакого значения. и Если ты сама не хочешь стать жертвой стратумов, Ирис, лучше тебе выжечь в своем сердце все чувства. Когда Крейг, главный в отряде, перенес нас с помощью магического портала в скаластику, я привела всех к статуи Эдны. Крейг подошел ближе, внимательно разглядывая изваяние. Это точно она, легендарная провидица и воительница? Она, кивнула я, мы говорили с ней в сфере. «Значит, в сфере...» — слегка удивился Крейг. «И как ты туда попала?» Я лишь пожала плечами, а потом и сама внимательно посмотрела на статую. Если Эдна знала обо мне, возможно, будучи пророчицей, предвидела все это, и она же буквально сама вручила мне мой силоцвет. Я подняла руку и легонько коснулась камня ладонью. «Во мне есть то, чего нет в других силамантах — символ творения». Не он ли заставляет меня шептать слова, которые влияют на окружающих? Какое слово должно пробудить Эдну? Возможно, не зря меня называют «разрушительницей». Стоило мне настроиться на этот образ, как в голове сложился подходящий символ, а сила авантюрина соединяется с символом творения. Конфракт. Сломай. Силаманты за моей спиной ахнули, не ожидая, что я могу оживить каменную женщину. А может, они и вовсе не понимали, на что я способна. Как не понимаю и я. И вот теперь, глядя на короля Тамура, я стараюсь перебороть искушение вновь прибегнуть к этой разрушающей магии. Стыдно признаться, но мне понравилось. Призрак. В комнате так светло, что в глазах появляется резь. Окна, занавешены шторами из тонкой светящейся ткани, под стать крыльем некоторых стратумов. Многие сидят за длинным обеденным столом, поедая фрукты и сладости, в их руках сверкают бокалы из синего граненного хрусталя, жемчужные гирлянды свисают с люстр, покачиваясь на легком сквозняке. Стратумы любят роскошь и красоту. В этом они очень схожи с силомантами, Но превосходят даже их. Столетия пребывания в бесплотной оболочке сделали их тщеславными и алчными до материальных радостей. Тамур усаживает ирис во главе стола, а сам садится по правую руку. Ящерка выпрыгивает из моего кармана и устремляется к ирис, обвиваясь вокруг ее щиколотки. Но моя ночная фиалка защищена доспехами из авантюрина, и ящерка мечется у нее под ногами, сияя ярко, так ярко, но никто ее не видит. Почему же я не разглядел в Ирис самого важного? А может, я всем сердцем надеялся, что это окажется ложью, ведь на свете столько артефактов. Ирис будто и сама такой артефакт. «Я рад приветствовать среди нас разрушительницу!» — громко говорит Тамур под аплодисменты присутствующих и поднимает в воздух серебряный рог, Тот самый, что достался Ирис от единорога. Рок единорога. Зачем он стратуму? Перебираю в памяти все, что знаю о них, но ничего не могу вспомнить. Я вижу среди присутствующих принца Марца она рядом с белокурой девушкой с серебристыми крыльями. Я тотчас же узнаю ее, пусть она и не похожа сейчас на то гневное существо в беседке, что мучило Видей, или ту, что явилась нам из тумана. Но это она, безо всяких сомнений. Сестра Ирис. Эгирна. Возле ее ног лежит огромная рыжая кошка с серебристыми, будто ртуть глазами. Какую роль они играют во всем этом? Ирис неподвижна, и я с неприятным чувством понимаю, что меня предупреждали об этом. Глава Ордена говорил никому не открывать своего сердца, отдавшись миссии уничтожению проплеска. Совсем как делают настоящие силаманты. У них нет чувств, только к таким бездушным созданиям не смогут подобраться стратумы. Но глава не знал, что я согласился только ради своей собственной мести. Обе миссии заканчивались одинаково. Моей гибелью. Я всегда это знал. Да будет так. «Наконец ты осознала свою сущность и решила присоединиться к нам, дитя сферы», — говорит Тамур, наполняя серебряный рог напитком, — но во мне зреет нехорошее предчувствие. «Рог единорога нужен не для Тамура». Я долго закрывал глаза на то, что сидит внутри ирис. Убеждал себя, что природа силамантов не изучена до конца, и она просто не похожа на других. Избавлял себя от мыслей, что она особенная. Настолько, чтобы искоренить всякую жизнь в этом мире. Разрушительница, что бы это ни означало. Она способна проникать в сферу, управлять несколькими силоцветами. Это против любых правил. Осталось дело за малым. Уговорить принцессу явить нам проблеск. — И согласится стать моей женой, — говорит Тамур, а я не спускаю глаз с этого рога. Ему нужен проблеск и принцесса. У него есть разрушительница. Как все это связано? Правда, будто на поверхности, но ускользает от меня. Две девушки. Такие разные и такие... Похожие. — Зачем вам ее согласие? — подает голос Ирис. Мы стратумы, мы не варвары, у нас есть традиции. Как видишь, ты пришла к нам добровольно, мы не принуждали тебя. Ты ведь чувствуешь ее, Ирис? Разрушительница совсем близко, и скоро мы сможем выйти в мир. Ты все сделала правильно. А теперь нам нужна Дева, выбранная единорогом озера. Было много знаков, что Витриция — наш проблеск и она должна испить из этого рога, чтобы ваши с ней силы объединились. На лице моей фиалки мелькает тень. Что она задумала? «Вам не нужна принцесса», — вдруг говорит она и выхватывает рог из рук Тамура, опустошая его. «У вас теперь есть я. Этого будет достаточно. Принцесса бесполезна». Тамур в негодовании подскакивает, забирая серебряный рог. Отец Ирис моментально оказывается рядом и хватает ее за руку. «Пока ты не можешь знать этого наверняка», — говорит он. «У разрушительницы своей обязанности мы не смеем ставить под угрозу приход нашей королевы». «Ты разобьешь оковы, но она должна жить в витрице», — добавляет Тамур. «Проблеск сумеет удержать такую мощь». «Но я знаю! Я вижу!» Голос Ириса звучит властно, и я помню, какой властью могут обладать ее слова. «Я истинное видя! Галла являлась мне!» Смех за столом смолкает. «Привести витрицию!» — говорит Тамур, и улыбка сходит с его безупречного лица. На лице Ирис читается испуг, И это больше, чем я могу вынести. Дверная ручка, в которую я вцепился, скрипит и отламывается от двери. Отбрасываю ее в сторону, не заботясь, что кто-то может услышать стук. Сейчас случится непоправимое, и я не могу больше прятаться в тени. Я всю жизнь был призраком. Мой меч на готове. Теперь он усилен двумя силоцветами, которые я забрал у Ирис и у ее бабули. Но это ненадолго. Сила цвета не смогут сосуществовать, и скоро эта сила обратится против меня. Я не ирис, и у меня нет символа творения. Делаю шаг, распахиваю дверь настежь и тяжелым шагом вступаю внутрь. Белесые существа бросаются ко мне, но я взываю к мощи призрачного алмаза, сжимая руку в кулак до боли, вкладывая в удар всю волю. Спасибо моим доспехам, я, обычный человек, могу выдержать это. Но не каждый смог бы вытерпеть те испытания, через которые прошел я ради этого единственного мига. Я заберу Ирис отсюда, заберу, и пусть весь мир разрушится за нашими спинами. Мы уйдем, мы, мы спрячемся, мы затаимся, мы будем счастливы, быть может. Никогда. «Эстера, стойте!» Звонкий голос Ириса заставляет всех замереть на месте. Ожидал ли этого Тамур? Вряд ли. Лицо Тамура искажается. Сила Ириса действует и на него, и стратуму это совсем не нравится, но он подчиняется, как и все прочие. Время застывает. Все ярче сверкают кристаллы в люстрах. Пространство заливается светом. Веет холодом, мое лицо царапают песчинки, прилетевшие из ниоткуда. Воздух вокруг ири смерцает, когда она поднимается с кресла и медленно подходит ко мне. Волосы развиваются черным знаменем, а глаза наполняются серебристым светом. Неужели... Она теперь стратум. Не сразу я понимаю, что в ее черных глазах будто звезды сверкают слезы. «Ты ушел?» — говорит она, подходя ближе, принося с собой холод. За спиной Ирис вдруг распахивается дверь в иное пространство. Она непостижимым образом привела сферу за собой. Она открыла сферу. Это ли моя Ирис? Чем больше я смотрю на нее, тем меньше вижу от той робкой, но смышленой девчонки, которая и головы поднять боялась. Но теперь она стоит напротив меня и смотрит, как королева. Разрушительница. Или уже кто-то еще? Галла? Она действительно впустила Галлу? «Ирис», — шепчу я, — «зачем же ты пришла сюда? За тобой?» — тихо отвечает она, и ее черты вновь становятся более привычными. Но и не только. Ты предал меня, но я не могу предавать тех, кого люблю. «Ирис, стратумы — это не выход, поверь мне! Я никогда не хотел тебе вреда!» Все, что было между нами, все по-настоящему. Ее глаза наполняются странным огнем, и внутри меня все переворачивается. Я должен убить ее, я знаю это, сейчас или никогда. Уничтожить проблеск. И, кажется, теперь я понимаю, почему. Мир взрывается вокруг нас, я слышу шелест крыльев, Окна разбиваются, сотни птиц влетают в зал, устремляясь к нам. Время приходит в движение, ускоряется. Рев стоит такой, что закладывает уши. «Ирис!» Я протягиваю к ней руку. «Прошу, идем со мной!» Говорю я, верю, что это и впрямь сработает, что мы просто уйдем отсюда, сядем на зверя и укатим подальше от этого хаоса но даже моего верного зверя сейчас нет под боком. Надеюсь, Бен и Витрицы уцелеют. Не то чтобы я беспокоился о них, просто... Мне неприятно осознавать, что я жду ее решения, прежде чем принять свое. Как не похоже на того, кого я взращивал в себе. Как не похоже на лорда-призрака. Но вот Арман... Возможно, в его сердце еще осталась надежда? Сила Ирис чуть меркнет, и Тамур сбрасывает с себя путы, оказываясь у нее за спиной. Кладет ей на плечо руку, разворачивает к себе. «Это и правда ты!» — восхищенно говорит он. «Моя Гала". Тамур запускает ладонь в ее волосы, заставляя посмотреть на него. «Ты будешь моей супругой, дева?» Мы создадим новое царство в этом мире. Еви нам проблеск и впусти сферу в земной мир. О, великая Галла, приди и стань моей навеки вечные! Я не могу этого позволить. И не только потому, что в мире вот-вот разразится хаос, а потому, что Ирис моя. И ничья больше. Сегодня и только сегодня Самая главная ночь за многие века.